Глава двадцать девятая «Через мутные стекла прямоугольных фар на меня смотрели желтые огни. Пежо 1975 года выпуска темно-вишневого цвета стоял возле нашего гаража. — Эта машина премиум-класса, — премиум сказал отец. — Ее выпустили в том же году. Он улыбнулся и обнял меня, в котором выпустили тебя. Это была не просто машина. Отец выбирал ее для меня. Неизвестно, сколько он еще держал ее на стоянке, чтобы вот так под утро пригнать к дому. Четырехдверный седан, почти трехлитровый двигатель, сто сорок пять лошадиных сил. Я не верил, что это мне. Да и кто бы поверил? На ней даже следов покраски не было. Я обходил машину со всех сторон. Хромированные бампер, молдинги, зеркала, ручки блестели так, что в них можно было смотреться как в зеркало. Мне казалось, я опьянел, голова чуть кружилась, в глазах затуманилось. Дверь-то открой, сказал отец. Сядь, примирься. Как тебе? Как мне? Как могло быть мне? Мне было тогда так хорошо. Я помню, посмотрел на него и не увидел даже Ну ты даёшь, сказал отец. Ну ничего, подошёл он ко мне. Когда тебе было 4 года, мы с мамой подарили тебе лошадь-качалку. Ты вот точно так же ревел. Нет, я ревел не так же. Тогда я испугался этой лошади, а сейчас, хотя, может, он и прав. Да, отец был прав. Сейчас я тоже испугался только чего-то другого, не машины, а того, что она несла взросление, уважение ко мне как ко взрослому. Я и представить не мог, как на меня посмотрят одноклассники. Я боялся этого взгляда. Но больше всего я боялся отца, который почему-то верил в меня. Он не купил мне тогда развалюху, а мог. Он верил, что я научусь и не попорчу краски. И от его веры становилось еще страшнее. «Садись, садись, прокатимся», — сказал отец. «Он уже сидел в машине. Я открыл тяжелую дверь, она с легкостью поддалась, сел на кожаные скрипучие кресла. Это была настоящая кожа, шоколадно-коричневого цвета. Как она пахла! Мы никогда не жили богато, и я не знаю, почему отец решил начать с меня. Он сдал назад и выехал со двора». Я совсем не умел водить. Как и любой подросток, я интересовался машинами и даже мысленно сдавал на права, листал справочник дорожных правил, но до практики так и не дошло. Как легко она нашла, совершенно бесшумно. Отец включил радио, я осматривал панель. Я тогда решил, что если уж ездить, то на дорогих машинах. В них и чувствуешь себя по-другому, в них и ты другой. Мы дали круг по кварталу и вернулись домой. Каждое утро перед школой и каждый вечер перед сном я приходил в гараж, чтобы посидеть в ней. Один раз я даже заснул в машине и проснулся только от тупого стука по стеклу. "Я тебя по всему дому ищу", сказал отец, вылезая из машины и бегом к себе в комнату. Целый месяц я учил теорию и сдал наконец на ученические права. С этого дня я имел право садиться за руль. Каждый вечер я ждал отца с работы в надежде, что он покатается со мной, и каждый вечер он приходил таким уставшим, что еле доходил до кровати. Второй хирург был в отпуске, и отец отрабатывал за двоих. Мать сказала, что очень рано мне купили машину, что таким маленьким мальчиком, как я, за руль садиться не положено. На что отец возразил, мол, 15 вполне себе нормальный возраст. А мать удивилась: "Причём здесь 15, когда нашему мальчику только Она замолчала и начала складывать что-то в уме. Мы переглянулись с отцом и ничего не сказали. Все эти годы мать жила как в тумане. Она могла и не заметить этого времени, если не следить за временем, как же его тогда считать? Нет, маме не стало лучше. Все те дни, что она была почти с нами, она вроде как делала вид. Очень странно, как человек в таком состоянии может делать вид, но она и правда старалась. Как 15 Вполне искренне удивилась она. Ну ты сама посмотри на него, усы уже растут. Напомни мне купить тебе бритву, сынок. Напомню, сказал я. А где ж я была? удивилась мама. В своей комнате. Мама замолчала, и отец замолчал. Ему стало неудобно от своей грубости. Он медленно доедал готовую курицу, купленную в супермаркете, и закусывал её резиновым рисом. Весь вечер так и просидели, жуя. Утром отец стащил с меня одеяло. "Вставай", сказал он. "Хватит дрыхнуть. Поехали". Я слетел с кровати, на ходу надел брюки и свитер, впрыгнул в старые кеды и уже мчался во двор. Отец сидел на пассажирском сиденье. Я остолбенел. "Садись, садись", рассмеялся он. Я сел, закрыл дверь, поправил окна, отодвинул, придвинул сиденье. "Давай же, трогай", торопил отец. Спустил ручник, завел машину, отпустил педаль тормоза, нажал газ. Она тронулась. Поехала, сама. У меня вспотели ладони, и, кажется, разболелся живот. Я чувствовал, как не хватает воздуха. «Ну чего ты вцепился в руль?» — разжимал мои руки отец. «Расслабь хватку, и сам расслабься». Легко было сказать «расслабься». Вся спина тогда взмокла, руки скользили по рулю. «Прибавь газу, сын». «Я прибавил». Если ты сел за руль, страх нужно оставлять за дверью, говорил отец. Это как войти в операционную. Ты не имеешь права на страх, есть только инструмент. Он запнулся. Есть только машина и ты. Ты должен чувствовать её механику, прислушиваться к мотору, стать её продолжением. Ты она и есть, понимаешь? Я не понимал. Мне казалось, она слишком большая, я будто кораблем управлял, не видел ни носа, ни кормы. Во дворах были припаркованы машины. Ты так не почувствуешь скорости, сказал отец. Выезжай на дорогу. Я не мог сказать тогда, что мне страшно. Всем страшно, сказал отец. Ты же хочешь быть полицейским, им ещё страшней. На трассе почти не было машин. Очень редко когда проезжала парочка. Это была объездная дорога, такая петля, на которую сворачивали те, кому нужно было обойти пробку, но пробок сегодня не было, и дорога была пуста. Может подсабило утро. Редко кто ездит субботним утром. В это время все спят. Справа шелестело кукурузное поле, почти сухое, местами пожелтевшее. В детстве мы боялись потеряться в нём. Оно было выше нас, из-под листьев не было видно и солнца, а сейчас я увидел его. Оно поднималось над полем, освещая макушки кукурузных побегов. Лучи белого солнца ходили по верху, по краю стеблей. Солнце играло, велок повороту, лучи его уже не прикрывались, поле осветили прямо в глаза. Я чуть свернул от них на встречную полосу. "Вернись на свою", сказал отец. Меня слепило. "Вернись на полосу", повторил он. Я крикнул, что слепит, что здесь никого нет. Пустая дорога, совсем пустая, ни одной машины никогда не было. Я жмурился, всё слезилось. В силут грузовика, он вышел так резко, Крик отца, он вывернул руль, он взял весь удар на себя. Дальше я ничего не помнил. Вы можете не рассказывать дальше, Бенджамин. Мне нужно, сказал Морис. Он с минуту молчал, а после продолжил. Я очнулся в больнице от головной боли и подступающей тошноты. Возле постели стояла мать, маленькая, низкая, я ничего не понимал. Она была на коленях. Она молилась. Я что-то промычал, и она посмотрела на меня, но не как обычно, а как раньше, как 5 лет назад. В её взгляде было столько боли, но это был её взгляд, осознанный, понимающий. Она проснулась, как просыпаются от боли. Мать увидела, что и я проснулся, и обняла меня и стала целовать, вскочила, побежала звать доктора, а я ждал отца. Морис посмотрел на миссис Ланье. Она сидела напротив и внимательно слушала, так внимательно и сочувственно, как никто ещё не слушал. Я пришёл к отцу через 10 дней. Он был похоронен на нашем кладбище, на окраине города, там хоронили всех. Он тяжело вздохнул. Я убил своего отца, мадам. Нет, это не так. Так, я убил его. Мне нужно было ехать по своей полосе. Вы только сели за руль. Мне нужно было слушать его. Вы не виноваты. Он выкрутил руль и подставил себя. Он поступил, как любой отец. Он спас своего сына. Если бы не я. Если бы все вернуть назад. Моррис обхватил руками мокрую голову. Миссис Ланье приблизилась к нему. Закройте глаза, детектив, она говорила так тихо и монотонно, будто гипнотизируя. Моррис опять провалился в прошлое, опять был в том дне. "Давайте вернёмся в тот день", говорила она. "Вы видите солнце, Бенджамин. Вы едете по дороге, справа кукурузное поле, солнце играет по листьям, оно где-то за ним. И чем ближе вы к солнцу, тем дальше оно от вас. Вы не догоните его. Оно не ослепит вас. Вы едете по своей полосе, Бенджамин. Солнце опять слепило Мориса, руки опять взмокли от пота, обхватив кожаную оплётку руля. Рядом сидел отец. Вы едете по своей полосе, продолжала миссис Ланье. По какой полосе вы едете, Бенджамин? По своей, сквозь забытьё ответил Морис. Вы едете по своей полосе, и солнце не слепит глаза. Оно ушло за кукурузное поле, за высокие листья, оно не мешает вам. Вам не мешает солнце, Бенджамин. Нет, не мешает. На дороге никого нет. Вы едете по своей полосе, вы делаете всё правильно, Бенджамин. Этот грузовик вышел на вашу полосу. Вы видите, как он едет по вашей полосе. Вы видите грузовик. Вижу. «Водитель грузовика вышел на вашу полосу. Вы ни в чем не виноваты. В чем вы виноваты, Бенджамин?» «Ни в чем», — ответил Моррис. «На счет три вы откроете глаза».